Глава 4. Королевские войска ползли на равнину, расстилавшуюся под предгорьем. Отряд за отрядом. Тяжело и неотвратимо, как тучи заволакивают небо. Немалая часть долины занята была уже войсками, а тускло отсвечивающие железом потоки текли и текли, и, казалось, не будет им конца. Девять знатных рыцарей стояли сейчас тесно друг к другу, на открытой площадке вершина одной из скал, возвышавшейся над предгорьем, как сторожевая башня. 9. И бывший королевский министр, господин Гавен Эрл чувствовал левым плечом плечо сэра Боргарда, хозяина замка Орлиное гнездо, а правым – плечо барона сэра Уриха, владетеля большого замка и прилегающих к нему нескольких деревень в окрестностях Агара. Горный рыцарь чуть приподнял уголки губ, подумав, что пространство площадки позволяет расположиться и посвободнее. Но рыцари, тем не менее, встали так, чтобы ощущать стоящего рядом. И тут же Эрл осадил себя. Не след смеяться над этим. Вовсе не страх руководил рыцарями. Здесь было нечто иное. Вид широкой долины, мерно заполняемой бесчисленными отрядами вражеского войска, внушал какое-то смутное чувство предрешенности. Какое, наверное, посещают мореплавателей, когда они, бессильные что-то предпринять, молча смотрят на несущуюся на их суденышко гигантскую волну. Сэр Дужан, хозяин замка Железный Грифон, первым нарушил молчание. «Сейчас их должно быть тысячи две», — сказал он. «Почти вдвое больше, чем в нашем войске, и отряды все прибывают». «У Константина не менее четырех тысяч воинов», – подал голос барон Урих. «И не забывайте демонов и серых магов. Эти твари стоят еще четырех тысяч. А у нас даже и полутора не наберется». Сэр Эрл молчал. «Сам Константин идет в первых рядах», – добавил сэр Урих. «Теперь все серые камни – опасное место», – медленно пробосил сэр Атун, хозяин замка, поющая форель. Он хотел сказать что-то еще, но не стал продолжать. Плотно сжал губы, так плотно, что их не стало видно среди косм черной бороды. «Два моих рыцаря сорвались со скал», — проговорил барон Урих. «Мне доложили об этом совсем недавно». «Равнинным жителям следует смотреть под ноги», — сказал кто-то из феодалов серых камней. «Тем, кто не привык жить здесь, нужно быть осторожнее». Барон Урих сверкнул глазами в сторону говорившего. «Другие воины видели, как все это произошло», — сказал барон. «Рыцари не то чтобы сорвались. Они пошли к краю пропасти, будто кто-то позвал их. Им кричали, но они словно не слышали». «О том, что случилось вчера ночью, знают все», — заговорил и сэр Боргард. «Тот ратник из полночной звезды, волосы которого обратились в ядовитых змей». Он погиб сам, и от яда умерли еще четверо. Закончил забор города барон Урих. «Магия Константина погубит всех нас еще до начала битвы. Неужели твои маги, сэр Эрл, ничего не могут противопоставить ей?» «Маги!» – проворчал граф сэр Режак, пришедший около недели назад в серые камни из города Рамы. «Чего они стоят против серых?» и против самого узурпатора. Сэр Дужан повернулся к Эрлу и сказал то, что было на устах у всех рыцарей. «Ты должен просить высокий народ, чтобы они защитили наших воинов от магических атак. Битва еще не началась, а кровь уже льется. Люди гибнут один за другим, а для нас ценен сейчас каждый ратник». «Мы заключили союз с высоким народом», — сказал Эрл. И высокий народ дал обещание сражаться на нашей стороне с беззаконным королем. Неужели вы думаете, что эльфы обманут?» «Никто и мысли такой не допускает», – сурово отрезал Дужан. «Мы видели эльфов, лишь издали, и видели лишь двоих», – сказал Режак и посмотрел, словно ища поддержки на Уриха. Тот кивнул в ответ». «Вести, которые ты распространял со своими войсками, говорили о том, что на нашу сторону встанет весь высокий народ». «Рыцарь не тот, кто ищет выгоды на той или иной стороне», сказал за них сэр Дужан. «А тот, кто сражается во имя чести, презирая смерть». «Мы пришли сюда, чтобы сражаться и победить», повысил голос Рижак. «Чтобы победить и освободить Гайлон» а не за тем, чтобы сложить здесь свои головы и головы своих людей. «Дайте мне сказать», – выкрикнул Эрл, – «вы, сетующие на то, что вражеская магия ослабляет наши войска, не думаете, что раздоры ослабят его еще больше? Дайте мне сказать! Высокий народ на нашей стороне! Когда грянет битва, вы увидите то, что так желаете увидеть, но не раньше». Или вы хотите, чтобы эльфы жили в пещерах и походных шатрах вместе с людьми?» Эрл выдержал небольшую паузу, во время которой никто не сказал ни слова. «Синий гор, сюда идут гномы!» – продолжил он. «Король Бхурзум, один из трех великих королей маленького народа, ведет к серым камням войска в две тысячи топоров». «Синий гор?» – воскликнул граф Сэр Астарк из города Ивы. Первый, кто присоединился к Эрлу и рыцарям серых камней. Сухой старик со сморщенным, как кулачок, каким-то колючим лицом. «Оттуда до нас более двух недель пути!» «Какая нам польза от этой орды карликов!» – прорвучал Урих и сплюнул. «Они явятся сюда, когда мясо с наших костей уже обглодают степные волки и лисицы. Две недели! Гномы с их коротенькими ножками плестись будут не две недели, «А все три или четыре?» «Гномы с их коротенькими ножками идут тайными подземными ходами», — сказал Эрл. «Они начали поход пять дней назад и будут здесь к ночи следующего дня». «А теперь то, о чем вы меня спрашивали», — проговорил Эрл, и всякие разговоры тут же прекратились. «Алиарий, рубиновый мечник, открыл мне, и я не намерен скрывать его слова». То, что вы называете магическими атаками, на самом деле таковым не является. Блуждающий бог вступил в наш мир, обретя человеческую оболочку». Тут Эрл снова ненадолго замолчал, но никто не спросил его, кого именно избрал великий чернолицый. И без того все было ясно. «Константин, и Бас не применяет магию против нас», — говорил Эрл. «Пока». То, что происходит в лагере, это воля и баса. Сознание великого чернолицего, соприкасаясь с нашим миром, изменяет мир. Рыцари молчали. Только Урих едва слышно хрипнул. А как же эльфы? Они как могут защищают нас от злой воли блуждающего бога, сказал горный рыцарь. То, что случается, это крохотные брызги от волн, брызги, которые все же пробиваются сквозь защиту. «Зачем я рассказал им все это?» – с досадой подумал Эрл, глядя на побелевшие лица Рижака, Уриха и Астарка. «Не нужно было этого делать». «Нет, нужно», – сказал он сам себе, внезапно озлясь на свою нерешительность. «Необходимо знать своего врага, чтобы победить». «Как же мы будем сражаться с Ебасом?» – проговорил Урих. «Он ведь Бог». В мире людей он находится в человеческом теле. Здесь он никогда не обретет свою истинную силу. «Я уверен в победе», – твердо проговорил Эрл. «С нами высокий народ, и с нами маленький народ. С нами маги сферы огня и сферы бури. С нами наша сила, которую дают нам наш долг и честь». Он начал спускаться вниз к пещерам, в которых расположилась часть воинов. Там же нашли временное пристанище и маги, когда-то бежавшие из Дорбиона. Феодалы серых камней двинулись за ним, но, опередив их, вильнул догонять Эрла господин Гавен. «Не сердись, мальчик мой, на рыцарей, которые предпочли присоединиться к тебе, а не к Константину», зашептал Гавен на ухо Эрлу, поравнявшись с ним. «Это был сложный выбор. Я видел, какой ужас наводят на людей воинство мага-узурпатора», идущая через весь гайлон. Сделать что-то против воли Константина – уже доблестный поступок. «Ты не понимаешь, дядюшка!» – с досадой мотнул головой горный рыцарь. «Как ты можешь говорить такое? Приступить клятву верности, принесенную своему королю, и служить его убийце или исполнить свой долг? Разве может быть в этом случае какой-то выбор? «Каждый человек хочет жить», — вздохнул Гавен. «Ты еще слишком молод, мой мальчик, чтобы так сурово судить людей». Они шли мимо пещер, у которых готовили на кострах утреннюю еду воины и бывшие придворные маги. Последних теперь довольно трудно было отличить от обычных ратников. Традиционные одеяния с цветами сфер давным-давно превратились в лохмотья, и маги сменили их на простую одежду из шкур, кожи, и груботканого полотна. Разве что не все маги имели при себе оружие, и, в отличие от буйно-бородатых горцев, лица брили чисто. «А ведь сэр Рижак был прав», подумал вдруг Эрл. «Сила этих магов значительно уступает силе серых». Сидящие у костров при виде проходящих мимо рыцарей поднялись на ноги до приветственного поклона. Все, кроме одного. Это был Гриндадт, бывший архимаг Дорбионской сферы Бури, самый старый из девяти членов Совета Ордена Королевских Магов. Тоже бывшего. Лет 50-60 назад он считался могущественнейшим магом шести королевств, но последние годы жизни в Дорбионском дворце удивлял придворных исключительно старческими чудачествами. Большинство были уверены, что древний старец попросту выжил из ума, Но находились и такие, кто полагал, что Гориндата перестал интересовать мир людей, и он предпочитал существовать в зыбком и диковинном мире своего сознания. Маги, бежавшие из Дорбиона, взяли Гориндата с собой, опасаясь за его жизнь. В серых камнях бывший архимаг окончательно перестал трезво воспринимать окружающую действительность и зачастую вел себя как пятилетний ребенок. Сейчас он сидел на голой земле, скрестив грязные и худые босые ноги. Утренний ветерок, перемешанный со снежной крупой, трепал лохмотья его невероятно обветшавшей хломиды. Но старик, казалось, не чувствовал холода. Грендат рисовал в воздухе тонкими пальцами что-то диковинное и бессмысленно усмехался. Когда Эрл проходил мимо него, из уха старика, прямо из внутреннего пучка седых волос, Выскользнула пышущая жаром красная саламандра. Взлетела на ближайший камень и плюнула крохотной искоркой в одного из ратников. Черная борода того мгновенно вспыхнула, и ратник заорал, вскакивая, сбивая пламя загрубелыми ладонями. Ратники у костров заржали. Саламандра истаяла струйками красного пламени, а Гариндад тихонько захихикал. Точно шалун малолетка, довольный тем, что рассмешил взрослых. Эрл остановился. «Простите, сэр Эрл», — направился к нему молодой маг. «Господин Гриндат, не совсем здоров, он...» «Все хорошо, Ори», — вспомнил горный рыцарь имя мага. «После завтрака состоится военный совет. Я хочу, чтобы трое из вас присутствовали на нем».